Глава вторая. Узелки чужой судьбы. Нужно было вернуться домой. Я и подумать не могла, что обычная детская хворь, к тому же основательно сглаженная магическим вмешательством, способна превратить моего адекватного мужа в капризного мальчишку. Проснувшись, Власов первым делом осмотрелся и уточнил, как именно мы оказались в небольшом поселке на берегу моря. Мы уже давно договорились, что между нами не будет тайн и недомолвок, поэтому я честно призналась в использовании своих возможностей. В ответ на искренность получила укоризненный взгляд и напоминание о том, что обещала не использовать магию в повседневной жизни. Это прозвучало даже не как претензия, а просто как не знаю как причина пообижаться на меня и на весь белый свет приехали елки палки мрачно подытожила я смирясь с тем что лучше в обозримой перспективе не будет на той же волнении обоснованного нытья власов категорично заявил что не поедет в гости к своему старому другу больным заверение в том что моя защита не позволит заразе перекинуться на кого-нибудь еще, на него не подействовали. Несколько часов назад он был на все согласен ради этой поездки, а теперь вдруг начал сомневаться. Ехать домой, когда мы находимся в паре километров от конечной точки маршрута, тоже показалось ему бессмысленным. Можно было бы снять гостевой домик на пару дней, пока мужу не полегчает. Но он заявил, что это тоже не вариант. Препирательстве и пустое сотрясание воздуха продолжались еще часа три, потому что позвонить другу и спросить, примут ли там нас с ветрянкой, Толя отказался. В шесть часов утра это показалось ему не слишком вежливым. Владик проснулся примерно в таком же настроении. И к девяти часам я чувствовала себя злой, морально истощенной и в целом разбитой. Сашка сказал, что у него все переболели еще в детстве, так что можно ехать. Наконец-то сообщил мне Власов, когда я уже была готова просто перенести нас в Мухино, точно так же, как доставила к морю. «Все?» — осторожно переспросила я. «Ты же говорил, что они с женой вдвоем живут». Выяснилось, что Александр и Валентина Тепловы действительно живут вдвоем. Но к ним неожиданно сюрпризом решили нагрянуть дети и теща. Но дом большой, поэтому места хватит всем. Мать Валентины зовут Енина Артемовна. С тоскливым выражением лица начала я вслух повторять вводную информацию, чтобы не упустить что-нибудь важное. Она терапевт на пенсии. Супер! Только лекций по поводу неправильного лечения ветрянки мне и не хватало. Александр – дальнобойщик, хотя образование у него высшее педагогическое. Валентина – бухгалтер, работает в какой-то конторе, которая оказывает бухгалтерские услуги юридическим лицам и простым смертным. Их сын Олег – дизайнер в строительной сфере. Он и его жена Марина живут в Москве, работают в одной компании и воспитывают двух симпатичных дочек – старшая из которых в этом году перешла во второй класс, поэтому осталась с мамой в столице. Олег приехал с младшей дочкой, Настюшей, ей всего пять, в школу идти пока рано. При упоминании пятилетней девочки мне сразу же вспомнилась Люська, отчего дурное предчувствие только усилилось. Мы же отдохнуть хотели, развеяться, провести пару недель вместе и беззаботно а теперь придется подстраиваться под чужие взгляды на жизнь. — Не парься, все нормально будет, — пообещал Власов. А мой внутренний голос почему-то был уверен в обратном и оказался прав. После телефонного разговора Толи с другом не прошло и получаса, как мы припарковали машину у желтого забора, сложенного из ракушечника, и пошли знакомиться с новыми для меня людьми. У калитки нас встретил округлого вида загорелый мужчина, хозяин дома Александр. Сначала он обнялся с Власовым, а потом сгреб в охапку своими лапищами и меня, демонстрируя дружелюбие и гостеприимство. — Ты не говорил, что у тебя такая молодая и красивая жена, — упрекнул он Толю. Сидевший в это время у меня на руках Владик, Восхищенно сцапал незнакомого дядьку за густые усы и не отпускал до тех пор, пока в его поле зрения не попал другой интересный объект для игр. Большая куча песка, возле которой старательно лепила куличики темноволосая девочка, одетая в легкий зеленый сарафанчик. Внимание Владьки, как я и предполагала, привлекла пластиковая лопатка. — Не знаю. Откуда у моего сына такая страсть к лопаткам? Но в детском саду он постоянно дерется из-за этих орудий труда с другими детьми. При этом его интересует не сам предмет, а процесс его получения. Не уймется, пока не отберет. — Толь, лопатка! — шепнула я мужу, одновременно пытаясь переключить внимание Владьки на крупные грозди винограда, Огромные красивые розы, гнездо ласточки под краем крыши или хоть на что-нибудь еще. Бесполезно. Капата! — воинственно изрек сын и начал вырываться из моих объятий с намерением побыстрее заполучить желаемое. Саша предложил отпустить его поиграть с Настюшей. Но я-то в курсе, чем это закончится. Пришлось вкратце объяснить гостеприимному хозяину суть проблемы и предупредить о последствиях. Пока объяснялись, Владик начал реветь, чем привлек внимание других обитателей дома, и мне представилась возможность познакомиться одновременно со всеми. Заодно я вспомнила о том, что у меня в Крыму тоже имеются знакомые, а именно средних лет ведьма Елизавета предпочитающая, чтобы ее называли Эльзы, Она живет в Ялте, держит сувенирную лавку и практикует преимущественно природную магию, но не брезгует и черной. Ее имя само всплыло в моей памяти, когда от сухощавой и скрученная в три погибели теща Александра ощутимо повеяла порчей. Янина Артемовна примчалась на вопли Владика Первой. Ну, как примчалась? Приковыляла. Она находилась в доме, когда мой сынуля изволил закатить истерику, а Валентина с Олегом были заняты какими-то работами в огороде, поэтому пришли чуть позже. Старушка моментально сориентировалась в ситуации и попросила Настеньку дать маленькому мальчику лопатку. До этого момента девочка делала вид, что мы для нее в принципе не существуем что она своими игрушками ни с кем не делится. Подоспевший на шум папа Настя решил проблему просто. Он забрал лопатку у дочери и попытался отдать игрушку Владьке. Такой способ получения желаемого моего сына не устроил, поэтому лопатка полетела обратно в песок. Истерика продолжилась, а к ней подключилась еще и оскорбленная до глубины души Настюша. Так знакомство превратилось в маленькую катастрофу, а я еще раз утвердилась во мнении, что нужно было просто вернуться домой сразу же, как только запахло грядущими неприятностями. Я устала раньше, чем наступил полдень. Владька капризничал еще почти час. Настю за плохое поведение поставили в угол и от их дружного рева головы начали болеть у всех взрослых. Но нам проще. Наоравшись вдоволь, сын просто заснул на полу предоставленной нам комнаты. Настю же бабушка Валя угомонила обещанием запрета идти на пляж вместе со всеми. После этого девочка молча бросала из угла ненавидящие взгляды на всех, кто проходил мимо. «Зря вы ее наказали!» устало сообщила я Олегу, когда он пришел звать нас обедать. Это наша вина. Владька первым начал истерить. Ей полезно, отмахнулся парень от моей заботы. Она все лето у Маринкиных родителей жила. Ее там избаловали? Да нельзя. Совсем слушаться перестала. Вроде и не произошло ничего сверхъестественного. Но мне все равно было неловко. Еще и Власов за встречу и по маленькой с другом к обеду накидались так, что оба храпели на весь дом, благоухая свежим перегаром. За обеденным столом, накрытым под навесом во дворе, в итоге оказались только я, Валентина, Олег и Янина Артемовна. Настя при этом продолжала стоять в углу летней кухни с комментарием от отца. «С голоду не умрет! Она завтракала!» Пообедает, когда хорошенько свое поведение обдумает. Разве можно спокойно есть, слушая, как за дверью хлюпает носом голодный ребенок. Кусок в горло не полезет. Разговор поначалу тоже не клеился. Олег мой ровесник. Власов старше нас обоих на двадцать лет. Но мне он приходится мужем, а Олег называет его дядей Толи. Мне и так эта разница в возрасте в последнее время доставляла гораздо больше печали, чем Власову. А тут еще и на всеобщее обозрение ее выставили. Не все способны такое понять. Тепловы точно не были готовы признать нормальность подобных отношений. Открыто они ничего не говорили и даже пытались сгладить неловкость праздной болтовней, но я все равно подсознательно чувствовала их неодобрение от чего испытывала дискомфорт. Наврала им о нашем столе и знакомстве в точности то, о чем мы с ним договорились заранее. Сказала правду о том, что работаю в его фирме юристом. Юридическая тематика оказалась востребованной, поэтому к концу обеда беседа перешла в более приемлемое русло. Олег хочет уйти от работодателя и открыть собственную компанию. Спросил о тонкостях, о документах. У Валентины тоже имелись вопросы, но имущественные. С ними соседка решила судиться из-за границ участка. Было перемежевание, в результате чего граница сдвинулась на полметра в пользу Тепловых. А соседи против, хотя по факту продолжают пользоваться этой землей. Енина Артемовна тоже заикнулась было о своих проблемах, но они касались пенсии. Мне пришлось откровенно признаться, что я в этой сфере некомпетентна. На этой ноте нейтральные темы для дискуссии оказались исчерпанными, а обед плавно подошел к завершению, и Валентина начала убирать посуду со стола. Олег ушел в огород, а Енина Артемовна прилегла в доме отдохнуть. Я от нечего делать предложила Вале помощь. Нечаянно прокинула салонку и привычно сгребла рассыпавшуюся соль со столешницы в ладонь, намереваясь выбросить ее в мусорное ведро. Не — Не-не-не, так нельзя! — схватила меня за руку Валя, заставила высыпать соль обратно на стол и пояснила. Рассыпать соль — плохая примета. Но маму, знающий человек, однажды научил, как избежать обещанных неприятностей. Нужно собрать все рассыпанное мокрой тряпкой в таз с водой, вылить воду за ворота и сказать «Иди, беда, мимо дома, а не в дом». У меня отвисла челюсть. Я от удивления даже присела обратно на узкую лавку для удобства сидящих накрытую свернутым в несколько слоев одеялом. «Ваша мама?» — уточнила недоверчиво. «И Нина Артемовна? Она же врач». «Ну и что? Врачам разве с законом запрещено в приметы верить?» — улыбнулась Валентина, набирая воду из уличного крана в небольшой пластиковый таз. — Нет, но... — неуверенно протянула я, снова вспомнила об Эльзе и спросила. — А ваша мама тоже в Крыму живет? — Толя сказал, что она к вам в гости приехала. Хозяйка подошла к столу и начала собирать соль мокрой тряпкой. — Раньше мы жили в Ялте, — подтвердила она мою догадку. Потом я вышла замуж и переехала к мужу сюда, а родители там остались. Отца уж четыре года как нет, это был второй его брак. Завещание он не оставил, поэтому появились наследники из прошлого, а мама не захотела с ними из-за квартиры связываться. Оставила им все, а сама уехала в Москву, к Олегу. Мы к нам звали, но она сказала, что не хочет в Крыму жить. Она родилась и выросла где-то в средней полосе, ее к лесу больше тянет. — Не сказала бы, что в Москве много леса, — задумчиво произнесла я в ответ на ее откровение. — Так у Олега дача есть в Подмосковье, — сообщила Валя. — Участок маленький, шесть соток всего. Зато вокруг полно леса и речка рядом. — Может, не Эльза порчу навела, а в столице кто-то? Подумала я. А слух осторожно спросила, «Енина Артемовна из-за болезни на пенсию вышла, да?» Тема, судя по изменившемуся выражению лица Валентины, была для Тепловых болезненной. «Ее уволили и лишили лицензии», — погрустнела улыбчивая хозяйка. «Ты не во всех сферах юрист, но там даже ослу было бы понятно, что мама не виновата. Там сложная история была». Если ты не против, я не хочу говорить об этом. Конечно же, я не стала настаивать на продолжении неприятного для нее разговора и даже попросила прощения. Да мне с моими способностями и не нужно было слышать правду. Хватило и обрывков подслушанных мыслей. У Инины Артемовны уже внук имелся, когда один из пациентов внезапно начал оказывать ей знаки внимания. Женатый пациент солидного возраста и весьма высокого социального статуса, он был из тех людей, которые не принимают отказов. Это случилось чуть меньше четверти века назад, довольно давно. Ухажер оказался очень настойчивым. Муж Енины Артемовны пытался объяснить ему, что подбивать клиния к чужим женам нехорошо, но в итоге попал с множественными переломами, на больничную койку и на всю жизнь остался инвалидом. Валина мама не придумала ничего лучше, чем встретиться с законной женой этого взорвавшегося негодяя. Могла бы подать в суд, но понимала, что процесс ей не выиграть. Я так и не поняла, на что она рассчитывала, отправившись на встречу с соперницей. Но в семье у этого мужика после ее визита случился разлад. До развода даже дело дошло. После этого ухажер на несколько лет уехал из Ялты, вернулся с молодой длинногой длинноногой новой женой, и все началось сначала. Он преследовал Енину Артемовну уже просто из принципа. Он же и добился ее увольнения с позором и ложными обвинениями, чтобы она попала в неблагоприятную финансовую ситуацию и униженно попросила его о помощи. Прямо так и сказал ей, на коленях ко мне приползешь. Валентина и Александр тогда как раз приехали проведать родителей, вернулись из магазина и застали во дворе многоквартирного дома такую вот неприятную сцену. Это не только они видели и слышали, но и многие соседи Енины Артемовны. Ужас! Несчастную женщину действительно оклеветали и лишили любимой работы Ни за что. Она после этого увольнения пыталась хотя бы медсестрой куда-нибудь устроиться, но не вышла. Дети неоднократно хотели забрать ее к себе. У Валентины есть еще два младших брата. Они тоже принимали активное участие в жизни матери, но она наотрез отказывалась уезжать и никому не объясняла, почему приняла такое глупое решение а четыре года назад похоронила мужа и все-таки уехала, после чего и начала сильно болеть. Больше Валек, к моему большому сожалению, ничего о бедах матери не знала. Но я почему-то обрела полную уверенность в том, что и Нина Артемовна оставалась в Ялте именно из-за порчи. Если она верит в приметы и знающих людей, значит, могла чего-то бояться или кого-то. В порчах я разбираюсь не слишком хорошо. Особенно в тех, которые на природной магии сделаны. Но в случае необходимости могу любой магический узел разобрать на составляющие. Сообщила хозяйке, что тоже хочу отдохнуть пару часов. Притворилась спящей. И пока мои муж и сын добросовестно дрыхли, ненавязчиво поковырялась в ауре старушки. Порча была сделана на совесть. Такую обычный, знающий человек не снимет. А заключалось магическое плетение в привязке человека к месту кровью мертвеца. Пока сидишь там, где есть, и не дергаешься, такая магия не вредит. Но если надумаешь уехать, то будешь болеть тем сильнее, чем дальше окажешься от места привязки. Проще говоря, мертвецкие путы будут активно тянуть тебя в могилу. Догадаться об остальном труда для меня не составило. Пока муж Енины Артемовны был жив, она боялась уезжать, потому что больная не смогла бы за ним ухаживать. А раз так, значит, кто-то объяснил ей суть порчи. Намеренное предупреждение это было или просто информация от знающих людей — Это мне пока только предстояло выяснить. Суть в том, что сплести подобный узел из черной природной магии могла только практикующая ведьма или колдун, и что-то мне подсказывало, что все ответы на интересующие меня вопросы обязательно найдутся у Эльзы.